Ночью ей приснился Остин, окровавленный, нанизанный на ужасный изогнутый коготь. Во сне она бежала, обливаясь слезами, и слезы ее обильно орошали соломенный тюфячок. Она проснулась, дрожа, и долго лежала в темноте, не смея заснуть. А когда снова задремала, то увидела Армана, прикорнувшего перед камином. Она видела, как спокойны опущенные веки. как расслаблена рука на подлокотнике, как доверчиво откинулась голова, обнажая шею. А рядом на столе Арманов нож, тот самый, которым он резал обычно вяленое мясо. Юта увидела нож в своей руке и представила дракона, парящего над морем. Убить дракона невозможно. Арман спал. Сухие губы полуоткрылись, дыхание оставалось глубоким и ровным. Юта сжимала нож. Затекшую руку ее свело судорогой, и она проснулась. Не было ножа, не было Армана. Сквозь решетку окна пробивался рассвет. Он сказал ей, что устал и проведет день в своей комнате. Опасения, что Юта не решится продолжить запрещенное отпирание замков, не подтвердились. Выждав для приличия целых полчаса, принцесса извлекла из тайника свое богатство – ключи и двинулась в авантюрное путешествие. Сегодня ей везло – первая же запертая дверь покорилась почти без сопротивления. Юта переступила порог и поняла, что наткнулась на нечто в самом деле любопытное. Выражая свой восторг радостными возгласами, Юта не могла предположить, что у нее появился зритель. зрителем был Арман, удобно устроившийся перед магическим зеркалом. Он видел, как Юта опасливо вошла в зал, который оказался первым в длинном ряду комнат, расположенных Апфиладой. Дверей между комнатами не было, и, оказавшись на середине первой из них, обрадованная Юта смогла увидеть последнюю, далеко и неясно. Связка ключей, прикрепленная к веревочному поясу, волочилась за Ютой, как слишком легкий якорь за слишком тяжелым кораблем. Арману то и дело хотелось окликнуть принцессу и приспособить ключи поудобнее. Первая комната была пуста. Вторая оказалась маленькой и тесной, зато третья раздалась вдруг огромным залом. — Горгулья! — сказала Юта вслух. Арман услышал и усмехнулся. В дальнем конце зала маячил едва различимый в полутьме не то помост, не то гигантское кресло. Юта подошла ближе. Каменные ножки кресла, похожие на средней толщины колонны, изукрашены были резьбой. Юта глянула вниз и еле сдержала крик. Прямо ей в глаза смотрела разверзнутая белая пасть. К счастью, тоже каменная. Голова фантастического зверя оказалась основанием ножки колонн. «Это что ж такое? — спросила Юта хрипло. — Прямо в чешуе? Прямо с крыльями? Они усаживались? Вот так? Арман мрачно улыбнулся. Неумолимый старый дракон, черный с медным отливом, любил, угнездившись в кресле, подолгу слушать стоящего перед ним мальчика, щуплого, кажущегося карликом рядом с чудовищем, покрытым лязгающей чешуей. Старик очень ценил тщательно и в срок выученные уроки. «Он был во всем прав», — подумалось Арману. «Он видел дальше. На его глазах могучий, процветающий род иссяк, а он ничем помочь ему не мог. Возможно, если бы отец вовремя его послушался, его мысли были прерваны возгласом Юты». Принцесса протиснулась в скрытую за кресло маленькую дверь и теперь стояла посреди небольшой светлой комнатки, и комнатка эта завалена была блестящим, искрящимся хламом. Юта по щиколотку утопала в жемчужной россыпи. Между жемчугами посвечивали бриллианты, кое-где пересыпанные золотыми монетами. Вдоль стен высились сундуки, возведенные один на другой, причем нижние кое-где треснули от тяжести, и из трещин этих смотрели на Юту драгоценные камни. «Ага», — подумал Арман. Ему почему-то стало грустно. Драконья-сокровищница — Предел мечтаний даже для принцессы. Он знал, что сейчас произойдет. Человек, набредший на груду золота, тут же впадает в безумие и в восторге принимается кататься по драгоценным россыпям. Принцесса наклонилась и зачерпнула жемчуг горстью. Ну, подумал Арман, теперь разглядывание, глупая улыбка, пересыпание в ладонях и счастливый смех. Юта глупо улыбнулась. и высыпала жемчуг прочь. Не высыпала даже, а уронила. Огляделась, вытерла нос рукавом хламиды. Арман подался вперед. Но принцесса, удивительное дело, не спешила радоваться вожделенной груди золота. Фыркнув, и Арманову уху почудилось в этом фырканье презрение, Юта принялась исследовать сокровищницу так же деловито, как до этого клинописный зал и органную комнату. Бесформенные золотые самородки, как не представляющие художественные ценности, небрежно отбрасывались в дальний угол. В монетах интересными оказались гербы и профили властителей. Встречались среди них и такие, которые не видывал даже дворцовый звездочёт, а уж он-то был знатоком древней истории и в свое время давал принцессам уроки. В Ютиных глазах полыхало тоже неутоленное любопытство, какое Арман увидел впервые внизу, в подземелье, когда принцесса впервые пыталась разобрать древние тексты. Вот она добралась до особняком стоящего сундука. Взялась за крышку. Крышка была тяжела, но и Юта была упряма. Пыхтя, она распахнула таки сундук и отпрянула. Внутри сундука все сияло. Даже она, принцесса, выросшая при дворе, в жизни не видывала таких сокровищ. Не просто граненые камни, не просто золотые слитки, сундук был полон готовых украшений, из которых каждое стоило того, чтобы на него обменяли половину королевства верхняя конта. Юта сунула обе руки в сундук и, как два пучка соломы, ухватила два вороха ожерелья, приложила к своей хламиде Не понравилось. Бросила. Вытянула из общей кучи венец, и ее голова проскочила сквозь него так легко и незаметно, что Юда очень удивилась, обнаружив вместо венца ошейник. С трудом стянула, поцарапав ухо. Раздраженно отшвырнула. Наклонилась вперед, перевалилась через стенку сундука так, что только ноги замелькали в воздухе. выпрямилась, потрясая целым клубком чего-то блистающего, невероятно драгоценного, звенящего и путающегося в руках. И вздрогнула. В клубке сокровищ рука ее наткнулась на что-то теплое. От неожиданности она выронила драгоценности и все сразу со звоном грянула на груду золота. Юта наклонилась. Чуть в стороне от прочей мишуры лежали четки, нанизанные на тонкую золотую нить цветные шарики, причем каждый будто бы светился изнутри. Принцесса протянула руку. «Да, они были теплые, как живая согретая кровью плоть. И они точно светились!» Юта увидела отблески на своей ладонь. «Волшебство!» «Гаргурья! Это волшебство!» Осторожно, будто то котенка, она взяла четки на руки. Они были необыкновенно приятными на ощупь, и пальцы ее сами собой принялись перебирать светящиеся шарики. Розовый, лиловый, голубой, зеленовато-голубой, нежно-зеленый. Зазвучала музыка. Это не был дворцовый оркестр. Разве могут медные трубы играть так трогательно и ласково? Теплый туман. мягкий, как самые нежные пены, ярко-оранжевая над зелёным, ослепительно белые над голубым. У неё крылья, она летает, она видит землю сверху, но вот это уже не земля, а морское дно. Вокруг неё снуют золотые рыбки с красными хвостами, над головой вдруг вспыхивают звёзды, и она дотрагивается до них рукой. Арман мчался коридорами замка. Слишком поздно. Но почему он не увидел сразу? Почему он позволил теперь поздно? Но уверенный, что опоздает, он все-таки бежал, ударяясь о стены и скатываясь по ступенькам. Она берет звезду в руки. Звезда покрыта серебряной шерсткой. И вот открываются два вишневых глаза. Улыбаются принцессе ють Юта улыбается в ответ. Золотые рыбки рукоплещут красными плавниками. Дивный зверёк-звезда открывает ротик. Ротик оборачивается вселенской дырой. Юта не успела даже закричать, а её уже тянуло в немыслимую слюнявую пасть, а с нею рыбок и звезды Она цеплялась за небо, небо рвалось, как мешковина. Юта даже слышала треск. Мир сворачивался рулоном, но судорожно бьющаяся принцесса все время видела боковым зрением девочку, спокойно сидящую на стуле. Девочка пришивала к подвенечному платью черные пуговицы. «Юта!» Ее дернуло в сторону. Девочка на стуле удивленно подняла голову, но в этот момент Ютино лицо обожгла пощечина. Голова ее мотнулась назад, и все пропало. «Юта!» «Еще удар!» Юта вскрикнула и попыталась оттолкнуть того, кто цепко держал ее в объятиях, но не отпускал. Отряс ее и теребил, и она то и дело ударялась лицом о его грудь. «Нет!» — выдохнула она. Тот, кто держал ее, замер. Юта сумела отстраниться и посмотреть на него. Арман. Он показался ей разъяренным, бледный и даже, кажется, вздрагивает от гнева. Она не придумала ничего лучшего, как разрыдаться. Арман поддержал, подержал ее, да и отпустил. «Запри меня!» — она всхлипывала. «Запру!» — обещал он устало. «На три замка!» «На четыре!» «Можешь побить меня, если хочешь!» «Побью!» «Нет, правда! Я заслужила!» «Заслужила! Ну, хватит! Не плачь! «Мне плохо... голова...» «Пройдет...» Он осторожно уложил ее на соломенный тифичок. Она еще раз всхлипнула и спросила шепотом. «Что же это было, Арман? Кто и зачем сделал эту вещь?» Арман пожал плечами. «Никто не знает...» Одно время такие штучки были принято дарить врагам на большие праздники. Та, что в сокровищнице, погубила невесть, сколько жизней. Может быть, это растение или животное? Может быть, это сосуд для какого-то алчного, стремящегося пожирать и пожирать? Я уж было распрощался с тобой, Юда. Глаза ее от ужаса сделались огромными, как у всеми признан красавица. Некоторое время после истории с четками Арман не отходил от Юты ни на шаг. Ему это было странно и непривычно, да и она чувствовала себя не в своей тарелке. И все же Арман твердо решил не упускать ее из виду. Мало ли что может случиться. А ведь он за нее отвечает. Он за нее отвечает. Но не бессмысленно ли сочетание слов? Он в жизни ни за кого, кроме себя, не отвечал. Но очень уж страшным был путь по лестницам и коридорам, когда он поспешил ей на помощь и боялся опоздать. Впрочем, поди принцесса жертвы несчастного случая, разве это не избавило бы Армана от лишних хлопот? Разве вопрос мучительного выбора, который никто не отменял, не исчерпался бы сам собой? Он занес волшебные четки далеко в море и утопил в глубокой впадине. Возвращаясь, он терзался тревогой. Какую переделку принцесса угодила на этот раз? Но она встречала его, стоя на башне, и темный балахон ее развивался, как пиратский флаг. Больше он никуда надолго не вылетал. В кладовой нашлись иголки с нитками. Иголки пришлось долго драить песком, но Арман был рад. Все какое-то занятие для Юты. Потом она села шить. Он сидел напротив и ревниво наблюдал за этим непростым процессом. принцесса то и дело роняла иголку, прыскала со смеху и под конец ухитрилась пришить край полотна к подолу хламиды. Чему тебя учили во дворце? Чем ты собираешься обрадовать будущего мужа? Она раскромсала полотно ножом, только в центре оставила целый лоскуток, остальное лохматая бахрома. скрутила бахрому живописные жгуты, приспособила в центре веревочный бантик и, ловко орудуя камнем вместо молотка и железной шпилькой вместо гвоздя, укрепила произведение над камином. Шпилька прочно вошла в щель между камнями, со стороны все вместе смотрелось, как экзотический цветок. Арман удивился. Юта вздохнула насмешливо. «Вряд ли какой-нибудь муж захочет этому обрадоваться. Как ты думаешь?» «По-моему, великолепно». — признался Арман. Через несколько дней она спросила, вертя иглой. — Помнишь, ты признался, что написал те строки про тень? — Да? Арман, кажется, думал о своем. — Моя тень лежит в скалах, маленькая, как зрачок мышонка. — Ах, это! — Разве ты видел, какой мышонка зрачок? — Нет. Попробуй поймай мышонка, да еще посмотри ему в глаза. Она продолжала вертеть иголкой, не глядя на шитье. Взгляд ее подернулся некой пеленой. Она казалась растроганной и озадаченной одновременно. «Арман, ты не мог бы мне объяснить, вот, ну, с чего бы это тебе сочинять подобное? Ну, стихи, что ли?» Арман поднял брови. «Стихи?» Юта развела руками. «У нас во дворце был придворный поэт. Он писал стихи на празднике сочинял по заказу любовные послания». Но то было другое. благодеяние света чудивному, много подобный. Оставив полотно, она вдруг подалась вперед. Арман, ты огромный однедышащий ящер. ну что тебе до зрачка-мышонка? Он пожал плечами. Тебе не нравится? Нравится. Отозвалась она тихо. Очень. Помолчали. По-двоему, стихи — это «как»? — спросил Арман Тонон провокатора. Юта воспряла, вдохновленно сверкнув глазами. «Это то, чего нельзя увидеть. Можно только почувствовать». «Хорошо», — сказал он серьезно. «Вот я говорю, лепешка растворяется в моем животе». Это стихи? Юта, которая к тому времени уже парила в эфирных высях, чуть не поперхнулась от возмущения. «Ерунда! При здесь лепешка?» но ведь я никогда не видел, как она растворяется. Но уж зато чувствую это великолепно. Некоторое время Йота пыталась прислушиваться к тому, что происходило у нее в животе. В задумчивости укололась иглой, сунула пострадавший палец в рот и попросила смиренно. — Не притворяйся, пожалуйста. — Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Если бы ты сказал, «Вот рассвет ласково прикоснулся к морю» или Вот Калейдон нежно поцеловал подругу. Юта прервалась. Новая мысль, неожиданная и дерзкая, заставила ее замереть с открытым ртом. «Арман», — спросила она шепотом, — «а ты кого-нибудь когда-нибудь целовал?» Она смотрела на него в упор, и глаза ее оказались карими с черными ободками по краям. «Как обручу», — подумал Арман. В детстве он любил забиваться в темный уголок, и там тихонько мечтать о чем-то неясном, расплывчатом, но бесконечно добром и ласковом. Наверное, так он представлял себе мать, которую не помнил. Доведя себя до счастливых слез, он нежно гладил кого-то, кто был виден только его заплаканным глазам, и ощущал, как этот кто-то ласкает его и целует. Слюнявое детство без женской ласки. Правда, сентиментальные приступы с возрастом быстро прошли. «Арман! Я что-то не то сказала?» Ни с того ни с сего он положил руку ей на плечо. Она замерла, не зная, как расценить этот знак внимания. «Послушай, там, в подземелье, я хотел еще кое-что высечь на камне. Тебе интересно?» Она кивнула, стараясь не шевелить плечом, накрытым его ладонью. Арман покусал губу и сказал «Хрипа!» Одинокое небо спрятало в тучи лицо. Наверное, с горя. Устало гримасничать в зеркало моря. Помолчали. «Черный бархат ночей — изголовье мое», — сказал Арман. «Цепь далеких огней — ожерелье мое. Будет временем пожрано имя моё принцессе на рукоделие давно соскользнула на пол и теперь тосковала там забытое и ты не высек это на камне спросил юта шепотом арман поморщился место знаешь мало на тех камнях да и как-то все это мелко мелко по сравнению с историей моих предков на фоне всех этих братоубийственных схваток и войн и битвы с юбкой морским чудовищем какое-то небо которая гримасничает до цепь огней, Юда серьезно посмотрела ему в глаза. «Знаешь, мне не кажется, что убивать братьев или даже сражаться с Юкой, что это почетнее, нежели рассказывать про одинокое небо». Арман усмехнулся. Летящие гроздья седых облаков, их темные тени на зелени трав, не мой хоровод веков, Эхо забытых, забав. «Это хорошо», — немедленно призналась Юта. «Это...» И она тут же повторила все три строчки на память, медленно, будь то пробуя на вкус. Арман наблюдал за ней с интересом, накручивая на палец случайно подвернувшуюся ниточку. «Как не ни прячься, не мнись», а ему неожиданно приятно оказались и похвалы ее, и горячая заинтересованность. А Юта повторяла, нахмурив лоб, «Летящие грозди седых облаков». И вдруг подняла на Армана азартные глаза. «Послушай, тебе не кажется, а что если летящие клочья седых облаков, а?» Он не понял сразу, и она пояснила, ёрзая от нетерпения. «Ну, грозди — это что-то тяжёлое, массивное, уверенное в себе. Грозди, ягоды, урожай, достаток. А клочья, клочья — это что-то рваное». «Неустроенная, раненая. Понимаешь? И все меняется сразу. Ты послушай». Она повторяла строки так и эдак, меняла слова, а он молчал и слушал. Ее правота стала понятна ему сразу же, и теперь он просто смотрел, как шевелятся ее губы, и тихо удивлялся. «Рваная, неустойчивая, раненая». Она замолчала, заметив какую-то перемену в его лице. Сказала неуверенно понимаешь это же очень любопытно одно только слово сменить правда правда отозвался он медленно помолчали Юта усиленно думала о чем-то своем сдвигая брови и потирая пальцем уголок рта не мой хоровод веков прошептала она наконец драматически расширив зрачки «Тебе, значит два века и тридцать два года он едва сдержал смешок Такого благоговения был полон ее голос. «Это значит...» — продолжала Юта шепотом. «Значит, что самый первый твой предок... А когда он жил, Арман? Может быть, он видел самое начало мира?» Арман молчал и улыбался. Улыбка его становилась все загадочней по мере того, как распалялось любопытство Юты. «Нет, правда, правда, Арман, такой древний род...» Может быть, ты знаешь, откуда взялось море и небо, и все, что было раньше, в самом начале?» Он откинулся на спинку кресла и продекламировал, полузакрыв от вдохновения глаза. «С тех пор, как воздвигнуты своды небес, что злее зимы и дотошнее лето? О, знаю я, это любопытство принцесс». Она фыркнула возмущенно, притихла, попросила вдруг тихо и трогательно. «Арман, ты дракон и потомок драконов. Я поднимаюсь к небесам. Ты видишь все это по-другому. Мне так завидно, что ты летаешь, а я... Сделай мне подарок, Арман». Он почуял недоброе. «Покатай меня на спине». Выдохнула принцесса. Он глядывался в ее лицо, пытаясь понять. Наглечит? Шутит? Юта истолковала его молчание по-своему. Нет, конечно, на драконьей спине. На драконьей, Арман! Ей пришлось убегать очень быстро. Он решил ее выпороть, чтобы не молола чепухи.